Одета она была прелестна. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте в черном токе с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице. А в углублении ложи днелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстуке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 Вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление в его обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно.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 В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу. Она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали. Под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем. Всю ночь мерещились ему эти глаза.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 во время своего пребывания в Подмосковной на кондиции у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павне. — Это, брат ты мой! — воскликнул он со свойственную ему порывистой певучестью в голосе.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 который, будучи своим человеком, ограничивался тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробьиным.